Эпилог. Мы остались наедине и смогли нормально поговорить только после переезда, когда служанка увела Вилю спать, а баронесса услала фрейлину и дружинника, которого отец оставил ей для охраны. — Ты сказал отцу, что я удачно выдам тебя замуж, — начал я. — Я сказала, что ты мог бы. — Ты этого хочешь? — Нет. — Хорошо, потому что я тоже не хочу выдавать тебя замуж. Через несколько лет я стану Перестарком, и никого не удивит, если ты женишься на мне сам. Я буду рад на тебе жениться. Меня не пугает даже необходимость подождать. А ты хочешь этого? Согласится ли твой отец? Я готова рискнуть. Отец, его придется долго и постепенно убеждать. Я справлюсь с этим, но убедить его станет намного проще и быстрее, если у тебя будет замок и баронский титул». Значит, ждем, пока я добуду себе замок. Миша замялась, потом подошла и посмотрела мне в глаза. Не думаю, что нам стоит так долго ждать. Ты же не откажешься от брака из-за того, что невеста слегка поторопилась с его консумацией. А проверка ведьмой? Грала нам не откажет в небольшой полуправде. Я ее спрашивала. И амулет от зачатия у нее взяла. В крайнем случае... Случится всего лишь еще один скандал. Не первый и не последний в нашей жизни. А вдруг я погибну? Если ты погибнешь, недостаток невинности станет самой малой из моих печалей. Старайся не погибать. Уверена? Да. Читал Георгий Федоров